Глава 19. -я. Переплетаются ходы. На следующий день купаться они не пошли. Вечером прибыл король, а вместе с ним его секретарь, сообщивший, что завтра у них снова начнутся занятия. Барон Лансельт остался в замке поправлять здоровье, и его обязанности распоряжаться финалом отбора взял на себя господин итон Рия до сих пор не могла забыть обидную грубость, Который тот наградил ее после свидания с королем в библиотеке. И от новостей о занятиях, из-за которых пришлось отложить купание, расстроилась. Правда, ненадолго. Арника подняла вопрос, ее поддержала Леона, и секретарь не стал отказываться, пообещав все организовать только чуть позже. По его словам, теплая погода должна была продержаться еще минимум месяц. И потянулись дни, похожие друг на друга, как близнецы. С утра плотный завтрак в светлой гостиной с ажурными стульями, покрашенными белой краской. Следом прогулка по саду. С невысокой женщиной, с лицом темным и морщинистым, как чернослив. Назвать ее истории, лекции, язык не поворачивался. Маэстресса столько всего знала и так ловко перепрыгивала в рассказах с одного на другое. От нее Рея узнала, что кусты с пышными круглыми цветами называются розендеонами, а астролистая трава с мелкими желтыми соцветиями — финкелем. Из последней делают душистые эфирные масла, которые успокаивают кашель. А так как растет финкель только в южных провинциях, пусть и без особого ухода, масла эти ценятся по всей Катории и за ее пределами. Прогулявшись по саду, они обычно устраивались где-нибудь в тени и доставали альбомы с плотными белыми листами, обработанными специальным мелом. А затем карандашами перерисовывали цветы, исчерчивая бумагу жирными черными грифелями. И как-то так получалось, что с каждым рисунком девушки узнавали много нового и важного про нравы разных уголков котории, обычаи и торговые дела. Утренний урок заканчивался, когда наступало время обеда. На него подавали много непривычных для Рии, но очень вкусных блюд. Например, запеченных морских гребешков, которых нужно поливать лимоном, а закусывать салатом с сельдереем и кисло-сладкими фруктами. Хотя ей больше нравились маленькие жареные рыбёшки, хрустящие на зубах. Их предполагалось макать в пряный соус, но и без него было вкусно. После обеда давалось немного свободного времени. Вполне достаточно, чтобы прогуляться или поболтать с Арникой или Леоной. Следом шли сначала уроки фехтования, а потом музыки. Они давались Рии труднее всего. Может, потому что секретарь сказал, что фавориткам придется выступать на балу в честь конца года. Жизнь в розовом поместье была похожа на сказку. Приятную, но немного утомительную и сегодня Рие остро захотелось побыть одной. Она неторопливо шла по саду, глубоко вдыхая медовый аромат розандионов Сладкий до щекотки в носу, душный и кружащий голову. Усыпанные цветущими шарами кусты перетекали друг в друга так, что сложно было определить, где заканчивается один и начинается другой. Прямо посреди этих густых зарослей Росли высокие деревья с острыми листьями, между которыми проглядывали круглые ярко-желтые плоды. С каждым шагом уходя все глубже в сад, Рия будто впитывала в себя жизненную энергию этого места, погружаясь в царящее вокруг тишину и спокойствие. Поймав себя на том, как хорошо ей сейчас, когда никого нет рядом, Рия задумалась, как забавно устроена ее натура. Стоит провести несколько дней вдали от людей, и на душу нападает тоска, а какая-то непреодолимая сила сама тянет ее к общению. Но проводя время в чьей-то компании постоянно, она будто начинает задыхаться. Ее собственные чувства смешиваются с чужими, и она уже сама не знает, от чего на самом деле грустит или радуется, чего хочет, а чего боится. И тогда хочется сбежать от всех прочь, чтобы снова вдохнуть полной грудью и почувствовать себя самой собой. Кажется, только в такие краткие промежутки она и бывает по-настоящему счастлива. Словно у нее внутри маятник, качающийся то в одну, то в другую сторону. А настоящий покой — только краткий миг, когда он пребывает посередине, в мимолетном равновесии. И когда из-за очередного поворота дорожки внезапно возникла высокая фигура в черном. Рея сначала расстроилась, что ее одиночество будет нарушено. Но в следующем мгновении узнала главу королевской канцелярии и расплылась в улыбке. «Добрый день, господин глава. Рада вас видеть. Я думала, вы останетесь в столице, не ожидала вас встретить». Тот вежливо поклонился. «И я рад приветствовать вас, госпожа Рея. Да, я действительно только что прибыл». «Надеюсь, вы приятно проводите здесь время?» «Вполне. Тут очень красиво, и скучать нам не дают», — ответила она, а потом все таки призналась со вздохом. «Только уроки музыки меня расстраивают. Точнее, кажется, это я расстраиваю преподавателя. Мы уже и свирель пробовали, и арфу. Мне ничего не даётся». Глава выслушал ее внимательно и с серьёзным видом посоветовал. «Попросите дать вам какой-нибудь ударный инструмент. Я видел, как вы танцуете на балу. У вас должно быть неплохое чувство ритма. А удивлять кого-то феноменальной игрой вы вовсе не обязаны». «Спасибо», — поблагодарила Рия, тронутая его искренним участием. «Не стоит благодарности. Всегда рад помочь вам. Тем более, что и ваша помощь мне скоро понадобится. Помните...» о чем мы говорили в замке. Она вспомнила о погибшей служанке, и глаза тут же заслезились. Часто моргая, чтобы не расплакаться, рей кивнула. Глава нахмурился, но все же продолжил. Человек, к которому я прошу присмотреться, приедет с визитом сюда где-то через пару недель. От вас не требуется разговаривать с ним. Более того, не стоит и намеком касаться тех подозрений, о которых я говорил. Наоборот. Лучше не обращать на себя его внимания, просто прислушайтесь к его чувствам. «Да, я понимаю, о чем вы». Рей кивнула, но главу это не сильно успокоило. «Я бы предпочел вовсе обойтись без вашей помощи, чем подвергать хоть малейшей опасности», — признался он. «Но на кону жизни других девушек, и я должен сделать все, чтобы быстрее завершить расследование. Поэтому очень...» Вас прошу быть осторожной. Его Величество пригласит Маркиза на общий ужин и сам поведет с ним беседу. Ваша задача — просто внимательно наблюдать, а потом рассказать мне, что вы смогли ощутить при помощи своего дара. Я не стану лезть на рожон, правда. На этом ужине буду сидеть тихо, как мышка, не волнуйтесь. По легкой волне облегчения Рея поняла, что глава ей поверил. Хорошо. Тогда договорились. Теперь позвольте проводить вас обратно в дом. Думаю, время после обеденной прогулки уже подходит к концу. Он галантно предложил ей руку, и Рия осторожно за нее ухватилась. Некоторое время они шли молча, но после очередного поворота голова резко остановился. От неожиданности Рия даже споткнулась, и мужчина тут же подхватил ее под локоть, непривычно сияя широкой улыбкой. «Не смотрите так испуганно, тоже улыбайтесь, я потом все объясню», процедил он, продолжая демонстрировать ровный ряд зубов. Не понимая, что стряслось, она все же послушалась и приподняла уголки губ. «Отлично, а теперь я наклонюсь и сделаю вид, что рассказываю вам какой-то секрет. Постарайтесь сделать вид, что вам интересно». Он действительно придвинулся ближе, и зашептал ей на ухо. «Сейчас мы повернем направо, и можно будет перестать притворяться». Благодаря тому, что глава наклонился, они сравнялись в росте. И через его плечо Рия, наконец, нашла причину его странного поведения. Оказалось, что по соседней дорожке прогуливаются королевский секретарь и учитель фехтования. Поймав злой взгляд секретаря, Рия тут же отвела глаза и теперь уже от чистого сердца заулыбалась главе. Все еще было неясно, что он задумал, но теперь она с радостью готова была его поддержать. «Вы просто умница», — довольно заметил глава, повысив голос так, чтобы его точно услышала парочка, проходившая мимо. Ариера рассмеялась в ответ, постаравшись, чтобы смех звучал беззаботнее. Ее на самом деле развеселила неожиданная шалость главы, который до этого казался ей очень серьезным господином. А потом она краем глаза увидела, что королевский секретарь чем-то сильно расстроен. И, несмотря на старую обиду, ей от чего то стало его жалко. Эдвард едва сдерживал смех, наблюдая за разыгрываемой Лиднартом стенкой. Он слишком хорошо знал своего друга, чтобы поверить, что тот действительно пойдет на дерзкий флирт за спиной короля. Скорее всего, парочка что-то замышляла вместе, а затем воспользовала ситуацией. И если причина, почему это представление выгодно главе канцелярии, совершенно понятна, своеобразная месть королю за дурацкое задание, то энтузиазм, с которым его поддержала рие несколько интриговал. Неужели малышка решила подергать тигра за усы? Что ж, кажется, ей это вполне удалось. волен волю налюбовавшись, Мрачным лицом своего секретаря Эдвард не выдержал и пихнул того локтем. Только не говори, что собираешься расквасить линарду нос. Боюсь, в Лазарете потом придется искать место для вас обоих. С чего мне затевать с ним драку? Эдвард нахмурился, буравя Итана взглядом. Хочешь сказать, что маленькая жрица тебе совершенно безразлична? И ты не молишься по ночам всем богам, чтобы я выбрал. «Не ее, а царевну?» «Почему же? Меня вполне устроит и маркиза. Впрочем, я приму любой ваш выбор», — спокойно ответил Иттон, но челюсти сжал так, что выступили жиловаки. «Ты меня держишь за дурака или считаешь под лицом? Знаешь ли, я никогда не испытывал недостатка в женском внимании, чтобы соревноваться за него с кем-то. Последнее, о чем я мечтаю, — получить после свадьбы трещину в старой дружбе». Итан упрямо вздернул подбородок, но челюсть расслабил. «Ваше Величество, вы можете не беспокоиться о моей верности, принимая выбор. Я никогда не встану между вами и королевой». «Боги свидетелем как же с тобой тяжело. Я говорю о дружбе, а не о долге. И раз уж ты не понимаешь намеков, скажу напрямую. «Рия, милая девочка» но стать королевой ей не грозит. Секретарь немного помолчал, а потом спросил. «Значит, вы выбираете между царевной и маркизой?» На этот раз взять паузу, чтобы сформулировать ответ, пришлось Эдварду. «Честно говоря, я не выбираю, а скорее оттягиваю выбор. С одной стороны, хочу увериться в своем решении, с другой — дать время Линарду разобраться в этой неприятной истории с убийствами девушек. Итан поморщился и кивнул. «Да, дело действительно омерзительное. И если в расследовании я могу хоть чем-то оказаться полезен, буду рад помочь. Твоя помощь действительно пригодится. Нужно пригласить маркиза Фламбре приехать сюда на пару дней и обставить все так, чтобы этот визит не вызвал у него подозрений. Можно было бы организовать семейный ужин, пригласив родственников всех фавориток. Тогда бы не пришлось придумывать предлог. Эдвард запнулся, задумчиво почесывая бровь. Но в данном случае это не лучший выход. Приглашение Пантелея преждевременно. А насчет родных Рии... У меня большие сомнения, что они будут здесь к месту. Насколько я знаю, в жрицы редко идут те, кто хочет сохранить родственные связи. Не переживайте, Ваше Величество. Уместный предлог для визита найдется. Вероятно, Маркис расценит приглашение как демонстрацию интереса к своей дочери, но не думаю, что это станет проблемой. Наоборот, может даже сыграть вам с Лейнардом на руку. Хорошо, тогда в этом вопросе всецело полагаюсь на тебя. Завершив на этом беседу, они с секретарем разошлись. Итан направился в поместье, а Эдвард свернул в сторону небольшой площадки в саду, выделенной под занятие фехтованием. Девушки уже научились простым уколам и приемам защиты от них, поэтому сегодня он решил разнообразить занятия и начать легкие спарринги. Пусть, наконец, попробуют поработать с настоящим оружием в руках, хоть и ученическим, с незаточенным лезвием. Даже таким, конечно, можно больно попасть по пальцам, Ну, ничего, быстрее научатся их беречь. От серьезных же травм учениц все равно берегут перчатки. Так король размышлял по пути. А, прибыв на место, обнаружил, что троица фавориток его уже ждет. На новость о предстоящих спарингах они отреагировали дружной радостью. Правда, улыбка на губах царевны была чуть ярче, чем у остальных. Глядя на нее, Эдвард, почувствовал легкий укол разочарования. Несмотря на смену облика, ему так и не удалось сблизиться с девушкой, чтобы лучше ее узнать. Видимо, королю придется самому встретиться со своей фавориткой. Осталось только придумать, как организовать это свидание. Хвост Гердия взбивал пыль с неприметной тропинки между двумя вонючими кустами. Человеческому обонянию Их запах мог казаться душистым и сладким, но кошачьему носу он был невыносим своей резкостью и потому жутко раздражал. Почти так же, как подслушанный богиней войны разговор. Что себе позволяет этот негодник? Взял и списал ее девицу со счетов. А ведь врал, глядя прямо в глаза другу. Врал, что она ему совсем не нравится. Божественный взор не обманешь. Не оставили его равнодушным ни красота, ни обаяние темноволосой жрицы. Но все-таки решил, что в королевы она не годится. С чего вдруг? И правда, с другом не захотел спорить за красавицу? Или просто плохо ту разглядел? Конечно, подопечным соперниц Герди тоже есть чем похвастаться. Богиня никогда не позволяла себе глупость недооценивать противников. Но еще пару недель назад она была уверена, что они все находятся в равных позициях. А сейчас выяснилось, что кое-кто вырвался вперед. И если проигрыш богини мудрости, она еще могла бы принять. В конце концов, в любой войне есть место для хитрости. Но сдаться и признать превосходство красоты… Нет, категорически нет. Впрочем, отчаиваться тоже рано. Игра еще не закончена а Герди, в отличие от Неелиды, бережно тратила силы. Так что в ближайшую возможность вмешаться богиня войны точно не упустит. Размеренная жизнь пришлась Леоне по вкусу. Ее полностью устраивал распорядок дня, в котором находилось время не только занятиям, но и крепкому сну, вкусной еде и отдыху. Признаться честно, Леона никогда раньше не чувствовала себя так спокойно и умиротворенно и, будь ее воля, она бы предпочла, чтобы ничего не менялось. Но король рано или поздно обязан был выбрать королеву. Поэтому Леона не удивилась, когда секретарь объявил, что скоро в их расписании появится свободное занятие вечер, которое они проведут в компании его величества. Тот освободил время, чтобы одарить своим вниманием фавориток и, вероятно, пригласить кого-то из них на свидание. Поразмыслив немного, Леона подумала, что будет логично, если король решит провести время с царевной. Кроме той первой общей встречи, когда Арника выиграла вопросом танец, они толком-то и не общались. И, прислушавшись к своим ощущениям, Леона поняла, что ее это ничуть не расстроит. Наоборот, ей даже любопытно, кто из них станет королевой. В то, что король выберет ее, Она с каждым днем верила все меньше. Кандидатура Рии тоже казалась маловероятной. Получается, остается только Арника. И будь это азартной игрой, Леона сделала бы ставку именно на нее. Чем крепче становилась уверенность, что она не станет королевой, тем чаще ум раздражали новые неудобные мысли, подчас настолько храбрые, что пугали ее саму. Вот и сейчас Леона снова задумалась. А что с ней будет, если она не станет королевой? Кроме того, что она вернется в родительский дом и расстроит отца. Очевидно, что возвращение будет временным. Идея стать Фрейлиной прозвучала на девичнике в шутку, но неожиданно запала в душу. Никогда раньше Леона не предавалась глупым фантазиям, предпочитая прагматично смотреть на вещи. но теперь нет-нет, а представляла себя в свете королевы. Она могла бы блистать на балах из воль, собирая важные слухи, давать королеве полезные подсказки о том, что творится за ее спиной, а взамен наслаждаться красивыми нарядами, изысканными блюдами и путешествиями. Вот и сейчас, сделав глоток лимонной воды из ледяного кувшина, Леона позволила себе немного помечтать о том, что, может, когда-нибудь тоже полетает на механической птице, и своими глазами увидит железные вишни с трепещущими на ветру лепестками. Примерит легкий шелковый наряд и полюбуется настоящей индианской живописью, а не той, безусловно искусной, но все же подделкой, которую видела на свидании с королем. Картина, нарисованная в воображении Леоны, была такой живой, что казалось, в нее можно перенести силой мысли, достаточно лишь закрыть на мгновение глаза. Но нет, к сожалению, она оставалась всего лишь фантазией. И есть ли у Леоны хотя бы небольшой шанс воплотить мечту в жизнь, пока оставалась загадкой. Поэтому она вздохнула и начала готовиться к предстоящей встрече. Ведь не так уж важно, какую судьбу приготовили ей боги. На самом отборе и после него. Леона в любом случае должна выглядеть безупречно.